Керн и Рут стояли у окна. Ему казалось бы, то он странствовал где-то далеко-далеко, и вот, наконец, возвратился. В нем еще не улеглось волнение от криков роженицы, от конвульсии ее окровавленного тела. Теперь он слышал тихое дыхание стоявшей рядом девушки, видел ее нежные молодые губы. И вдруг он понял, что и она причастна к этой темной тайне, которую любовь замыкает в кольцо ужаса и страданий. Он догадывался, что к этой тайне также же ночь, и деревья в цвету, и тяжкий аромат земли, и сладостные звуки скрипки, плывущие над крышами. Он знал, стоит обернуться, и в трепещущем пламени свечи на него снова уставится бледная маска смерти. И тем сильнее он ощущал тепло под собственной кожей. Почему-то оно вызывало озноб и заставляло искать тепла другого человека. Ничего, кроме тепла. Какая-то чужая рука взяла его руку и положила ее на гладкие, юные плечи девушки. Глава 7 Марил сидел на террасе отеля и обмахивался газетой. Перед ним лежало несколько книг. «Идите сюда, Кервин», — позвал он, — «близится вечер. В эту пору животные ищет одиночество, а человек — общество. Как обстоят дела с вашим видом на жительство?» осталось еще неделя». Керн подсел к нему. «В тюрьме неделя тянется долго, на воле пролетает мгновенно». Марил хлопнул по книжке. «Эмиграция побуждает к самообразованию. На старости лет я взялся за французский и английский. Иной раз я просто уже не могу слышать слово «эмигрант», — раздраженно ответил Керн. Марил рассмеялся. «Ерунда! Вы в отличной компании. Данте был эмигрантом. Шиллеру пришлось покинуть родину. А Гейне? А Виктор Гюго?» Это всего лишь несколько имен. «Взгляните на небо. Вот месяц, наш бледнолицый брат. Он эмигрировал с луны. Да и сама наша матушка-земля и та старая эмигрантка, давно сбежавшая из солнца». Он подмигнул Керну. «А может, было бы лучше, если бы этого бегства не случилось? Тогда бы мы еще носились в пространстве в форме раскаленных газов или же в виде солнечных пятен. Вы не согласны?» «Не согласен. Ну и не надо». Марил снова принялся обмахиваться газетой. «Знаете, что я сейчас прочитал? Что евреи виновны в засухе? Нет. Что осколок снаряда в животе — вот подлинное счастье для истинного мужчины? Тоже нет. Что евреи большевики, потому что так алчно накапливают капиталы? Неплохо. Дальше. Что Христос был арийцем, незаконно рожденным сыном германского легионера?» Марил захохотал. «Нет» ни за что не угадаете. Я читал брачное объявление. Вот послушайте. Где же тот милый и симпатичный мужчина, что даст мне счастье? Отлично воспитанный и душевный фройляйн с благородным характером, с любовью ко всему доброму и прекрасному и первоклассной квалификации в отдельном деле, ищет столь же гармонично развитого мужчину в возрасте от 35 до 40 лет с солидным положением. Он взглянул на Керна. Понимаете? Только от 35 до 40. 41 год уже исключается. Вот что значит сила веры. Или вот другое объявление. «Где же я найду тебя? О, мое дополнение!» Глубоко чувствующая и радостная особа, леди домашняя хозяюшка с крыльями, не сломленными однообразием будней, темпераментная и интеллектуальная, полная внутренней красоты и чувства товарищеского взаимопонимания, ищет джентльмена соответствующим доходом любящего искусство и спорт. Кроме всего, он должен быть просто славным парнем. Здорово, правда?» А это, как вам понравится, душевно одинокий 50-летний мужчина, чувствительная натура, выглядит моложе своих лет, круглая сирота. Марил остановился. Круглая сирота, насмешливо повторил он. Это в 50-то лет. Какой право жалкий тип, этот изнеженный 50-летний кретин. Вот, дорогой мой, он протянул Керну газету, две страницы, еженедельно две полные страницы. Это только в одной газете. Посмотрите на заголовки. Они так и кишат душевностью, добротой, товариществом, любовью, дружбой. Сущий рай. Эдем среди пустыни политики. Как все это оживляет и освежает душу. По крайней мере, убеждаешься, что и в наше жалкое время еще есть хорошие люди. Я прям-таки чувствую прилив бодрости.